Подвиг номер 9. Сен-а-если против Сена-а-если. Он решил победить себя, и он вступил в битву с собой, и он обратил себя в бегство. Наполеон. История болезни. Пусть это противно логике, зато не так противно. Сен-а-если. Логика. Самоучитель. Сцена 1 Перверц. Перекресток семи коридоров. у стен замерли рыцарские доспехи в центре каменный философ куличек время от времени он бьет себя по затылку правой рукой за спиной философа красивое объявление бракосочетание мисс маккано состоится в субботу 16 августа в банкетном зале школыла после макканарикал от руки вписано и профессора мордевольта конечно входит профессор мордевольд куличек а профессор мордевольд жениться надумали а как же свобода мордевольд какая свобода куличек теперь вы не можете участвовать в разнузданных холостяцких вечеринках мордевольд а раньше я участвовал куличек нет но могли дает себе подзатыльник мордавольд что вы делаете куличек Я нарушил законы природы и теперь страданием искупаю преступление. Луж посоветовал. Мордевольт. Бить каменной рукой по каменной голове? В чем тут страдание? Это просто бессмысленное занятие. Профессор Мордевольт уходит. куличек Да, именно бессмысленность этого занятия заставляет меня страдать. Сцена вторая. Перекресток семи коридоров. Рыцарские доспехи производят смену караула. Песочный куличек меняет руку. Входит сын Аесли. Куличек. А, предатель. Вернулся с дачей бубальгума, усталый, но довольный. Сын. Да нет. Куличек, отдохнувший, но злой, понимаю. Дает себе подзатыльник. Кстати, о дачах. Я знаю, где находится Бубльгум. Сын. Я тоже. Бубльгум без мозглоня. По крайней мере, один из бубльгумов. Кулечек. А вот и нет. Вчера Бубльгум Мак устроил побег Бубльгуму Мудлу. Сейчас они на запретной свалке строят портал в Австралию. Сын. Почему в Австралию? Кулечек. Традиция собираются начать новую жизнь. Сен. А зачем ты мне это сказал? Куличек. У меня возникла моральная дилемма. Если я не сообщу властям, то снова преступлю закон. Если сообщу, стану предателем. А ты и так уже предатель, тебе проще. Сен молчит, потом так же молча уходят. Куличек. Хотя логически рассуждая, я и закон нарушил и на друга донес а в еще и переложил моральную дилемму на хрупкие плечи двенадцатилетнего предателя дает себе подзатыльник потом за трещину потом отвешивает пинка сцена третья сын а если идет по длинному школьному коридору эффект движения создается плавным протягиванием декорации коридора вдоль задника сын бубыльгумы беглые преступники беспринципные интриганы и наглые обманщики они должны сидеть в тюрьме в безмозглоне я обязан сообщить властям сын но они же уезжают в австралию может пусть едут может им это на пользу пойдет как мордевольту сын мордевольта оклеветали а эти точно виноваты а если они не перевоспитаются сын А если перевоспитаются? Сын. А если нет? Сын. Все равно выдавать их это неправильно. Сын. Зато справедливо. Сын. Это неправильно. Сын. Зато разумно. Сын. Это неправильно. Сын. Зато предусмотрительно. Сын. Это неправильно. Сын. Это правильно. Сен. Да, это правильно. Сен подходит к двери своей комнаты. Эффект приближения обеспечивают две тонкие веревки и бесшумные ролики под декорацией двери. Сцена четвертая. Комната Гаттера Аесли. Призрачный синий свет. На шкафу, стульях, тумбочках, кроватях, подоконниках висят круглые гладкие логи. Главное лога сидит на столе. Входит сын Аесли. Главное лога. Значит, ты решил оставить преступников на свободе. Ты нас очень разочаровал, сын. Ты опять поступил нелогично. Сын. Вы кто? А, вспомнил. Зря вы пришли. Главное лога. Потрудись объяснить причины твоего поведения. Сын. Не хочу. Главная лога. Не хочешь объяснять, почему? Сэн. Потому. Главная лога. У твоего желания должна быть логичная причина. Назови её, обоснуй, подтверди. Логи придвигаются к Сэну, начиная шипеть. Логи, убеди нас. Докажи нам. Покажи нам логику. Где логика, Сэн? Сэн. «Уйдите!» главная лога «Мы не можем уйти без логичной причины. Дай нам логичное объяснение, Сэн!» «Сэн!» «Уйдите просто так!» главная лога «Как это просто так?» «Мы не понимаем!» «Сэн!» «Сейчас как дам по балде, сразу поймешь!» Сэн с размаху бьет главную логу кулаком. Та отлетает, врезается в стену и начинает как мячик носиться по комнате, сбивая лог поменьше. Комната разом превращается в баскетбольный зал в разгар тренировки. Эффект создается стравоскопом и демонстрацией слайдов лучших встреч НБА. сын продолжая раздавать оплеухи. Вот вам причина, а вот вам еще одна причина, а вот вам сразу две причины. Убедительно. Логи спасаются бегством в стены. Главная Лога успевает обернуться и укоризненно произнести «Ай-яй-яй». Сэн остается один. Сэн. Действительно, ай -яй, яй Что это на меня нашло? Я вел себя как... как Мергиона. Сэн задумывается, потом улыбается. Сэн. То есть, рассуждая логично, я вел себя как девчонка. После Лог. «Все хорошо, что хорошо». Мудрая мы. Подножие башни орладера Бальба раскладывает на траве листы рукописи. Рядом стоит торшер и прерывисто мигает от волнения. Эффект достигается вставлением вилки провода торшера в разболтанную розетку. Вдали исчезают лепетывающие логи. Эффект создается равномерным сдуванием воздушных шариков, просунутых в дырявые декорации. Торшер. Смертельная схватка один на один. Кто схватку выиграл, тот победил. Бальба. Да, опять банальный мордобой. в Себе он верен, наш герой. Бальба. Фантазии ему не хватает. Вот что я тебе скажу. Придется опять выручать парня. Надолго застывает с в руке. Таршир успокаивается и светит ровно. Эффект достигается вставлением вилки в нормальную розетку. Бальба. Попробуем перенести акценты. Началось с того, что сын отказался сообщить о беглом баблакоме Почему? Торшир. Чтоб зла и добра на земле стало поровну, перешел наш герой на темную сторону. Бальба. Неплохо, но это уже было. Звездные войны, эпизод третий. Так, что мы уже использовали? роется в бумагах. Отвага, самоотверженность, мужество, опять отвага, аккуратность. О! Ни разу герой не проявил благородство. Непорядочек. Значит, Сен отпустил Бла-Благама бла из благородства. Пауза. Бальба и Торшир пытаются понять, при тут благородство. Торшир. В битве герой стал на голову слаб. Перешел герой на сторону зла. Бальба. «У тебя тоже проблемы с воображением. Дался тебе этот переход? Хотя...» «Придумал. Герой не слаб, он силен, как никогда. А вот злодей как раз подавлен и слаб. И герой благородно дает злодею шанс набраться сил перед решающей схваткой, чтобы прибить этого бибегона, когда тот будет бодр и весел». Торшир. «Только с яростным злодеем можно подвиг совершить, а с подавленным злодеем только гоблинов смешить». А раскатистый гул. Над запретной свалкой вспыхивает сияние трансконтинентального портала Британия-Австралия. Эффект достигается применением заклинания пятого уровня. Занавес. Конец книги.